Сначала они переминались, затем стали бродить по площадке. Когда один наступил мне на руку, я вскрикнул и сдернул себя сеть. Вот какую рыбу я собрался ловить. Каждый подходил и конфуженностью щупал сеть. Все стояли недалеко, и никто не мог понять, куда я так внезапно подевался. Конечно, сказался эффект новизны.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 Я снова подловил на мушку неосторожно высунувшегося жулнежа. Тот кулем упал со стены в ров. Посчитав день успешным, собрал сеть и пришел к себе. — Кого-то успешно подстрелил лекарь, — сказал Сидор. — Видел я, как злились поляки. Боялся, не зацепят ли тебя. — Да нет, вроде, как видишь, обошлось.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 Пока в госпиталь не успели поступить раненые, я как мог помогал своим. Выдвинувшись поближе, я отстреливал лучников, да и вообще любого, неосторожно выставившего свою голову. К сожалению, приступ был снова отбит с потерями для нас. Ну, думаю, что и поляки понесли потери. Но за крепкими стенами обороняться легче. Если есть припасы и продукты...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 Рассказал, как правильных храбро мы воевали, но привыл гонец, передавший, что, пользуясь отсутствием дружин, на южные рубежи стали нападать крымские татары. Оставив для осады Смоленска несколько московских полков, мы уходим на свои земли. Новость приняли с радостью. Выход объявили на послезавтра. Дружно стали собирать имущество и вещи.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 Ну, завтра уже я буду далеко от крепости. Конечно, сознание того, что поход выдался неудачным, мы не вернули город под крыло царя русского, огорчало.